Не знаю, на что рассчитывал, просматривая предлагаемые картинками Гугла фотографии женщин, связанные с именами Маргарет Берг и Елена Свиридова Бертье. Ни одна из предложенных не подошла, как и Екатерина Бертье, Сузанна Венсен. Напрасным, даже вредным делом была закачка торрента дискографии группы «Еротик». Не пошел на пользу запуск тех песен, что в чужом мире исполняла малышка Кэт. С совершенно угробленным настроением пролежал до четырех утра без сна, вспоминая яркий и напряженный год жизни в чужом теле друзей и любимых. Солнце, пляж, теплое чисто море немного развели тоску. Все-таки интересно устроен человек. Ценятся только ушедшие, окружающие воспринимаются как должные. Вот только вчера разговаривал с близкими, которых считал потерянными навсегда, и счел это нормальным, а своих красавиц из параллельного мира неравнодушен к ним до сих пор, надо честно признать, вспоминаю с болью. Да, дело там натворил изрядных. Продолжая анализ приключений, Самокритично отмечаю, что уничтожение Хрустального острова уже отстраненно, считаю, правильным геополитическим решением. Конечно, уничтожил огромное количество людей, но сколько их погибло бы в случае дальнейшего существования колониальной империи. Беда в том, что отсутствовал выбор между плохим и хорошим. Существовало только два вида зла. Огромные и еще большие, готовы растянуться на века. Суровое время требовало жестких решений, вот и нарешал. И как, кстати, объяснить изменение настроения и самооценки? Влиянием родного тела? Хм, загадка. Впрочем, загадок в происшедшем хватает, только с ответами плохо. Наплававшись в чистейшей воде, Позагорав под мягким осенним солнцем, направился на обед и съезд в квартиру. Одна вещь за оградой кафе заставила остановиться. Под полотняным тентом настраивает аппаратуру музыкант. Уважаемый, вы не могли бы разрешить немного поиграть на вашем синтезаторе? Всю жизнь мечтаю. За одну минуту 300 рублей. Без шуток. Восточный дядька покосился на купюре в руке. Оценил трезвый вид и доброжелательную улыбку. «Ну, раз мечтаешь, попробуй, дорогой!» Сначала немного коряво, с задержкой реагируя на команды мозга, потом все лучше, пальцы отыграли мотив песенки «Поцелуй мои губы». Первый раз в этой жизни встал за синтезатор. Теперь знаю точно, та жизнь тоже была. — Слушай, дорогой, хорошо получается. Музыкой занимаешься? — Да так, играл немного. — Спасибо, уважаемый. — На здоровье, приходи еще. Ничего в жизни не происходит просто так. Взяв за основу этот постулат, провожу послеобеденный анализ приключений в чужом теле. Выстраивая логический ряд невероятных событий, оценивая значение случайностей, ставших ключевыми в судьбе. Все отчетливее понимаю, что происшедшее можно точно определить одним словом – миссия. Почему эта мысль не пришла в голову тогда? Ну, сказывались молодость тела и бешеный темп событий. Или глубокое осознание происходящего не планировалось высшей силой? Наверное. Действовать должен был спонтанно, от души, по велению сердца. Более того, непредвзято оценивая поведение и моральные принципы там. Четко вижу, я был добрее, честнее, справедливее и совестливее себя нынешнего. Гордо умереть, оставив олюбящих женщин, решительно отказавшись от долгих лет, да, поступок достойный героя но далекий от рациональности любящего жизнь, много повидавшего, пережившего и поэтому слегка циничного простого инженера. Можно ведь было укрыться в бункере космической связи, а потом рвануть хотя бы в чинь. Думаю, меньше, чем через час тамошним военным уже стало очень не до меня. Впрочем, содеянного не воротишь. Так, один вопрос прояснен, теперь о настоящем. Как объяснить возвращение в привычное тело с точки зрения непредвзятого стороннего наблюдателя? Особенно с учетом живых картин, несостоявшегося будущего с могилкой и сна о личных девяти днях. Награда за успешное выполнение предначертанного или выход на новый уровень, Соответственно, для исполнения очередной миссии? По спине ознобам прошлись мурашки. Абсолютно уверен. Вывод правильный. Усилем воли заставляю рассудок успокоиться и еще раз прикинуть предпосылки. Конечно, сплошь сверхъестественно, но логично и непротиворечиво. Что же, делаем в рассуждениях следующий шаг: Какое задание является оптимальным? для офицера запаса, широкопрофильного специалиста по эксплуатации и подготовке к боевому применению ядерного оружия, с учетом, что это оружие один раз уже применил, по полной, с твердой уверенностью в своей правоте. Черт, да уж, или самомнение зашкаривает, или аль будет скромно курить в стороне и нервно завидовать. Тупо смотрю в экран выключенного телевизора, пытаясь отвлечься и задушить растущую в душе панику. Нет, не может быть. Ядерный удар в наше время — это гарантированный песец цивилизации. Слишком много стран имеет свои запасы и крайне высок соблазн вывалить содержимое секретных погребов на нежно любимых соседей так сказать, для окончательного решения вопроса. Оказаться зачинателем апокалипсиса, да ну ее нафиг, дешевая популярность, не мой профиль. Тогда что? Разнервичавшись, вышел на лоджию подышать и успокоиться. Зелень заросшие хлеском южных гор, бездонно ярко-синее небо, редкие белоснежные блочка. От моря доносится. Неумолчный шум идущего на всю катушку отдыха. Внизу, по дороге, регулярно проскакивают дорогие номарки с номерами всех регионов страны. Ладно, отложим жутковатые думы о глобальном. Переходим к программе минимум. Так, что в ближайших планах четверо суток отдыха, морских купаний и положительных эмоций. Принимается. Кстати, время 16.30, пора выдвигаться на пляж.